Глава 14. Красивая жизнь и её последствия. Есть лобстеров целое искусство. И, к сожалению, Николай Гончаров был настроен решительно. Он хотел лично обучить этому искусству Машу Кушкину, свою невесту. Морское чудовище терракотового цвета было принесено вместе с соусом, листиками салата, мисочкой с лимонной водой, мыть пальцы. «Это очень просто», – заверил Машу Гончаров. А затем принялся колдовать, отрывая от чудовища лапки, пронзая их какой-то специальной тонкой вилочкой, которую увидит она ее отдельно. Маша сочла бы рабочим инструментом стоматолога. Вкусно, спросила Ольга, уплетая своего лобстера. Я люблю их, ничего не могу с собой поделать. Понимаю, любить лобстеров это совершенно для новорищей. И всё же. Почему же для новорищей? удивился Андрей Владимирович. Мне вот тоже нравится, а у меня не то что состояние, даже машины нет. Да, но это мама была против. А я вот скоро буду сдавать на права, усмехнулась Маша, а мама только фыркнула и уткнулась в своего лобстера. Надрезаем спинку тонким ножом. Мясо выскользнет само. Продолжал вести свою просветительскую деятельность гончаров, скармливая Маше кусочки как своего, так и её лобстера. По-моему, на вкус он такой же точно, как креветка. Фыркнула мама. А отец Николая заинтересовался тем фактом, что родители его будущей невестки врачи. Так уж бывает, как только выясняется, что среди присутствующих на вечеринке людей есть профессиональный врач, всем резко хочется у него проконсультироваться. Впрочем, Андрей Владимирович не возражал. Вопросы были по его части. То-то он чувствовал себя в своей среде, как рыба в воде. Да-да, невролог. Невралгия тревожит. И суставы. Конечно, мы тоже с этим боремся. Ездили в Карловы вары. В грязи валялись. Ага, как поросята. Нет, особенно не помогло. Уколы приходится назначать все равно. Что, спина? Можно посмотреть. Тут Ну, а почему нет? Не прошло и 10 минут, как всё старшее поколение мужчин сбилось в стайку на одной стороне стола. И под кничок, отставив лобстеров, принялись осматривать, обсуждать и ставить диагнозы. Оказалось, что дядя Дмитрий давно страдает болью в колене. Причём страдание это умножается тем, что боль это категорически не даёт ему играть в любимый им теннис. "Ну не люблю я плавать", жаловался он. "Что это за спорт, где весь вопрос в том, сколько ты бассейнов проплыл? Мне скучно и грустно. И потом я там один, и это тоже, знаете ли, неприятно. Вдруг чего случится?" Я пойду ко дну, и никто даже не заметит. Выловят потом на следующий день, уже синего. Фу, папа, какие ужасные вещи ты говоришь, возмутилась Ольга Дмитриевна. Я вот только не понимаю, почему вы в бассейне один. Ночью что ли ходите? встряла мама, сломавшая наконец хребет своему лобстеру. А где же служащие? А другие посетители? У нас в бассейне около дома вообще не продохнуть. Поэтому Андрюша туда и не ходит. Хотя ему тоже плавание показано, лучшая реабилитация для позвоночника. А вообще мы все сами виноваты в своих бедах. Валяемся на диванах. Папа говорит о домашнем бассейне. Нахмурилась Ольга Дмитриевна. Знаешь, папа, я теперь скажу Зое, чтобы она слила этот бассейн к чёртовой матери. и никогда тебя больше туда не пускала, раз у тебя такая фобия. О-о-о!» Только и смогла пробормотать мама, и обиженно уткнулась взглядом в распростертое нутро поверженного лобстера. Андрей же Владимирович, как ни в чем не бывало, поднял со стола рюмочку и продолжил обсуждать мази при парке и процедуры. Маша усмехнулась. Что моя любовь тебя так рассмешила? спросил Николай. Маша склонила голову и облизнула губы. Теперь меня рассмешило то, что ты называешь меня моя любовь. Прямо Марк Дарси. Кто такой Марк Дарси? Ещё один твой поклонник, о котором я не знаю? Дизайнер? Что? расхохоталась Маша. Твоя ревность буквально поражает. «Только ревность?» – обиделся Николай. «А мое умение разделывать лобстера? Смотри, никаких мозолей!» «Я вот подумала, а артрит – современная форма коммунизма, уравнивает все социальные классы!» «Да, пожалуй», – кивнул Николай и незаметно подал знак официанту, чтобы тот начинал убирать со стола. Впереди был еще мельфей, десерт, который Николаис дал, Маша любила больше других. В этом и заключалась задумка показать Маше, что Николаис знает и её, и что напрасны все Машины страхи относительно того, сколь недолго они знакомы, как велика разница между ними в любом смысле этого слова. Однако кое-чего она Маше всё-таки не знал. Вечер закончился поздно, почти к полуночи. И родители с обеих сторон причитали, что завтра рано вставать, что рабочий день уже почти начался, а им ещё до дому добираться. Маша светилась от счастья, и Ольга заметила, о чём не преминула поделиться с Колей. Как Маша украдкой время от времени бросает взгляд на кольцо. Видишь? сказала Ольга тихо. Я была права. Кольцо многое значит. кольцо, но не цена кольца, парировал Николай. Одно не идёт без другого. Думаешь, она смотрела бы так зачарованно на простое кольцо из, я не знаю, из серебра? Уверена, что все люди продажные, нахмурился Николай. А мне показалось, что Маша тебе нравится. Маша красивая и юная девушка, и да, Я не думаю, что она осознанно готовит захват компании. И не на кого не работает, да? уточнил Николай без тени улыбки. Однако не думай, что твоя святая Мария равнодушна к деньгам. Не мерий по себе. И потом, если уж на то пошло, на кого мне ещё тратить деньги? спросил Николай холодно. Просто будь осторожен, братец. Помни, что она пока что все-таки не твоя семья. Мы – да. Ты не волнуйся, я сумею о себе позаботиться. Николай отвернулся, раздраженный до нельзя Ольгиной прагматичностью, хотя ведь знал, чего от нее ожидать. Ольга всегда знала, чего хочет, умела ждать и умела нападать, и никогда не показывала своих чувств. Иногда Николаю казалось, что Ольга была бы куда уместнее его на посту руководителя их холдинга. Но Ольга не хотела работать слишком уж много. Она любила себя в компании, а не компанию. Маша помахала Николаю рукой, показывая, что их машина приехала. Они возвращались домой на такси. Папу, Андрея Владимировича, Серьёзно штормило после употреблённого Кникка, но Николай Александрович Гончаров старший поддерживал его до конца, пожимал ему руку, договаривался созвониться и назначить встречу в клинике. Нужно же всё-таки сделать этот чёртов ринген. Маша, поехали со мной, а? Попросил Гончаров от чего-то испытывая неприятную тревогу. Не то, что Болгины слова подействовали на него, просто ему не хотелось сегодня оставаться одному. Я не могу. Мне нужно проводить родителей до дома. Ты видишь, как твой отец напоил моего папу? Это ещё вопрос, кто кого напоил, усмехнулся Гончаров. Ладно, давай так. Я поеду за вами, и когда ты убедишься, что твои родители устроились и спят, Мы поедем домой. Что с тобой? Ты выглядишь как-то не так. Машаны брови чуть приподнялись от удивления. Такой взволнованный? Не каждый день я обручаюсь. Не каждый? переспросила она. Раз в неделю? Ладно, поехали за нами, там решим. Но имей в виду, После такого испытания единственное, чего я хочу это спать. Ничего себе, расхохотался Гончаров. Не успели мы обручиться, как ты отказываешь мне в любви. Теперь я хочу тебя ещё сильнее. Маньяк. И Маша открыла дверцу такси. Там совершенно недовольная задержкой сидела мама. Её распирало от вопросов. И ей не терпелось вывалить их все на машину голову. Почему ты выпила этот бокал? Ты с ума сошла? Ты назвала Николая чудным. Что за ерунда с этими лобстерами? Ты уверена, что хочешь породниться с этими снобами, которые плавают по ночам в собственном бассейне и боятся в нём утонуть? Они не плавают по ночам, поправила мама Маша. Он не сказал, что по ночам. "Да, уж важная деталь", фыркнула мама, и только тут заметила, что Маша то и дело оглядывается назад. Мама повернула голову и увидела машину и Николая, сидящего на переднем пассажирском сиденье. Мама кисло улыбнулась: "Ты что, собираешься к нему?" "Ну да". К вуломаше чувствую себя невыносимо усталой и измотанной. Говоря правду, она бы с удовольствием осталась дома. Но почему-то чувствовала, что именно сегодня Николай нуждается в ней больше, чем она в отдыхе. Они обручены. Они всё-таки поженятся. И, кажется, его семья приняла их не так уж плохо. Отцы вообще подружились на почве артритов. «Вот ведь чудеса!» Поменяв платье, почистив наскоро зубы, Побросав в пакет кое-какие вещи и бумаги, Маша выскользнула из своего дома напротив парка «Сокольники» И нырнула в гончаровский автомобиль. Она мечтала об отдыхе. И даже почти получила его. Дома в Большом Афанасьевском Николай за руку притащил Машу в спальню, усадил в кресло. Вместо того, чтобы, как Маша и ожидала, уложить на кровати, и удалился в ванную комнату с самым таинственным видом. Он набрал тёплую ванну, добавив туда Машину пену, дававшую миллион пузырей. Николай зажёг свечи и достал из шкафчика любимое Машина масло для тела, лёгкое, ароматное с тонкими нотками мандарина и ванили. Сейчас будет главная часть нашего вечера. Улыбался он, наблюдая за чуть бледным, усталым лицом своей невесты. Ты знаешь, я ведь ещё и массаж умею делать. В тебе просто море достоинств. Но зачем же ты всё это время скрывала их? Потому что, откровенно говоря, предпочитаю, чтобы массаж делали мне. Но И он поднял в воздух обе руки. Сегодня твой вечер, и я собираюсь сделать всё возможное. Что такое? Ты побледнела. Я сказал что-то не то? Маша замотала головой, и сама не понимая, что именно не так. Внезапно закружилась голова, и она была вынуждена осесть на деревянную скамеечку в ванной, чтобы не упасть. Ух, что такое? Переبرма таалана, стараясь дышать полной грудью. Ты не мог бы выйти на секундочку? Никуда я не пойду, что такое? Ты можешь мне сказать, где болит? Николай присел рядом, но Маша замотала головой. Мне нужно, нужно выйти, ну уже, на минуточку. Ну, Маша! Да что же это? Я и в туалет не могу сходить. Возмутилась Маша, и только после этого Николаю удалось выдворить из помещения. Маша же подтянула колени, обняла свои ноги, закрыла глаза и попыталась вдохнуть. Голова продолжала кружиться. К тому же было как-то странно нехорошо. Через несколько секунд она поняла, в чём дело, и бросилась к унитазу. Её тошнило. Что это? Её не тошнило с тех пор, как да никогда её не тошнило. Что за ерунда? Так, дело серьёзное. Маша обернулась и с ужасом увидела, что Николай опять торчит в ванной. Но сил жаловаться у неё не было. Я вызываю скорую. Скорую? вытаращилась Маша. Нет, я не хочу ни в какую больницу. Мне плохо. Логика железная. Выкрикнул Николай, помогая Маше встать и добраться до раковины. Мне плохо, поэтому я не поеду в больницу. Я не поеду, повторила Маша. Но тут с ней случился новый приступ. Николай стоял и беспомощно наблюдал за тем, что происходит. Он и сам побледнел так, словно ему тоже стало плохо. Но это от страха. Позвони маме. Маме? «Зачем? Она уже спит, наверное. Она ничего не понимает в таких делах. Она же не врач». «Врач? А она врач!» – простонала Маша. «Да нет же она! А, ты о своей маме?» Дошло до Николая. Маша сидела на полу, бросив на колени полотенце. Заполненная пеной ванна стояла, так и не понадобившись. «Ох, снова!» И Маша чуть не заплакала от досады. Но надо же было в этот момент оказаться тут, с Николаем. Осталась бы дома, сейчас бы мама. Что? Да-да. Голос Николая заглушал звук льющейся воды. Вырвало два. Нет, постойте, три раза. Голова? Маша, у тебя кружится голова. Маша кивнула, сил говорить не было. Да, говорит, кружится. Усталость? Ну, конечно. Что? Сидит на полу. Поднять? И куда посадить? Что? На холодном? У нас тёплый пол. Не поняла. Беременна? В тёплом, влажном воздухе, наполненном ароматом мандаринов, ванили, повисла пауза. Маша выпрямила спину, И с ужасом смотрела на распахнутые глаза Николая. Беременно? Она? Теоретически, наверное, может, медленно кивнул Николай. Его голос теперь звучал совершенно иначе. Что? Привести? Не знаю, ей плохо. В машине может же стать ещё хуже. Да, могу вызвать Конечно, я могу вызвать кого угодно, и вы подъедете. Вечер, закончившийся так хорошо в ресторане, получил неожиданное продолжение, которого Маша совсем не просила. Николай отбросил телефон и подсел к Маше на пол. Твоя мама сказала, что ты беременна, пробормотал он, глядя на девушку совершенно новым взглядом. Так смотрят на картину в старом доме. знакомую, привычную, красивую, конечно, но не вызывающую тем не менее истерик. Когда вдруг выясняется, что картина эта написана рукой великого Ренуара. "Моя мама-то откуда знает?" пробормотала Маша, пугаясь того, что, как это часто случалось, мама могла оказаться права. Может быть, Она добавляла ко всему этому такие слова, как: возможно или есть такая вероятность. Маша, а что если ты беременна? прошептал Николай, и глаза его сверкнули. Что ты чувствуешь? И он вдобавок ко всему взял и положил руку на Машин живот, совсем как это делали в голливудских фильмах. Маша не чувствовала ничего, кроме новой панической атаки. Это называется, будем делать всё постепенно. Обучение год, свадьба год или даже два. Окончание проекта парка в Русском раздолье, а уж потом беременность, материнство, старость, внуки. Господи, вся жизнь пробежала перед глазами. Так, кажется, пишут в книгах. не пробежала, пролетела. Маша, скажи что-нибудь. Николай обнимал, растирал Машины плечи. Я вызвал врача из нашей частной клиники. Твоя мама сказала, что тоже сейчас подъедет. Зачем? простонала Маша. Мне уже лучше. Хорошо, что стало лучше, но рисковать ребёнком нельзя, улыбнулся Николай. Маша изумлённо посмотрела на него. Ты так говоришь, будто хочешь этого и хочешь прямо немедленно. Ну и почему нет? удивился Николай. Разве ты не хочешь ребёнка? Я не знаю. Я просто не знаю, воскликнула Маша со злостью. Все хотят ребёнка, это нормально. так же агрессивно ответил он. А ты нет? Разве это не странно? Считаешь меня странной? Чуть не расплакалась Маша. Мы только сегодня познакомились с твоими родителями, а я уже беременна. Не времени, чтобы узнать друг друга, не возможности что-то спланировать. Ты не хочешь сидеть дома, да? Хочешь ездить за границу, отдыхать, тусоваться с друзьями? Да я даже не думала ни о чём этом, понимаешь? Маша слышала свой голос, но не узнавала его. В горле першило. Она пыталась откашляться. Хорошо. Но если это уже случилось, что теперь? Можешь ты подумать об этом теперь? Холодно спросил Николай. Маша видела, что её слова вызывают совершенно обратный эффект. И вместо понимания, кажется, начинается новый конфликт. Раньше, чем Маша успела ответить на вопрос, в домофон позвонили. Приехал доктор, и Николай вышел, оставив Машу сидеть в ванной. Ей стало лучше, больше не тошнило, но всё ещё чувствовалась слабость в теле и это странное першение в горле. Может, она подумает о ребёнке? Маша помнила, как родился Сашка. И в их доме напротив Сокольников всё изменилось навсегда. Не то чтобы родители стали относиться к Маше хуже. Нет. Она никогда бы не сказала так. Мама всегда была заботлива, внимательна, иногда даже сверх меры. Да и Сашка был смешным, смешливым карапузом, разбойником и шалуном с самого начала. Характер видно тоже рождается на свет. Маша играла с братом, меняла ему подгузники, забиралась в садики, делала с ним уроки, пока её авторитета ещё хватало на то, чтобы усадить его за письменный стол. Они ругались, выясняли отношения, забирали без спросу вещи друг у друга, но утешали друг друга, когда кто-то разбивал коленку. Маша любила братца. И ни за что бы не хотела, чтобы их семейная ситуация была другой. Но родить ребёнка об этом она не задумывалась. Разве что в каких-нибудь розовых мечтах, о Роберте, в которых их идеально счастливая семья обедала за большим столом, подозрительно похожим на тот стол, что стоял дома у родителей. И Маша в мечтах сказочно красивая, Улыбаясь, поглаживала по голове сына, разговаривала с дочерью. Это, если Маше удавалось домечтать до этого места, не уснув. Обычно она засыпала вскоре после свадьбы. Маша, мы зайдём? спросил Николай. И Маша заставила себя подняться. Я сейчас выйду, крикнула она и подошла к зеркалу. Действительно, бледная как смерть. Маша достала из стаканчика свою зубную щётку. Нет, нет, она не живёт здесь. И наспех почистила зубы. Освежившись и умывшись, Маша почувствовала себя чуть лучше. Ты скоро? Ты в порядке? беспокоился Николай. Но Маша уже открыла дверь и зашла в спальню. Там её ждали Николай и незнакомый мужчина в светло-синей форменной одежде. в уличной обуви, с колпаком на голове и с чемоданчиком в руках. «Вот Маша», – сказал Николай, махнув в ее сторону, словно в комнате было еще с десяток бледных девиц, и можно было запутаться. «Ну, рассказывайте», – сказал мужчина. «Вы со скорой?» – на всякий случай уточнила Маша неприятно хриплым голосом. «Вы всегда так хрипите?» Тут же спросил доктор: "Она может быть беременна?" вклинился Николай. "Это мы выясним. Вы можете прилечь", заверил его врач, и от этой конкретности Маша стала окончательно не по себе. Получается, если бы она была нормальной девушкой, она должна была бы обрадоваться новости о беременности. Все женщины радуются такому, но ну, почти все За исключением тех, кто не планировал этого, эти-то как раз могут испытывать отчаяние. Маша определённо не в отчаянии. Напугана, да, взволнована тоже. Хрипит опять же, но не в отчаянии, уже неплохо. Что вы будете делать? Укол? спросила Маша испуганно. Врач улыбнулся и покачал головой. Не волнуйтесь. Я только посмотрю живот. Когда у вас были последние месячные? Я? Так, где-то 3 недели назад, прикинула Маша, пока врач аккуратно мял её живот. Больно не было, и это радовало. Николай стоял в дверном проёме и смотрел на происходящее с такой серьёзностью, как будто решалась судьба целого государства. Наследник. Господи. Он хочет наследника. Маша вспомнила все дурацкие истории из любовных романов, где вейконт или наследный принц всегда хотел наследника и всегда получал его мальчика. А что если у Маши родится девочка? Чёрт, надо остановиться, иначе она начнёт паниковать из-за самых призрачных страхов. А почему вы решили, что беременны? Уточнил доктор со всей возможной вежливостью. Маша посмотрела на Николая. Вот он так сказал: "Я вообще ничего не решала". Ага, хмыкнул доктор и пометил что-то в блокноте. Откройте рот. Маша послушно распахнула рот, и мужчина принялся рассматривать что-то, освещая себе путь среди слизистых специальным фонариком. Ну как? Спросил Николай, когда осмотр полости рта закончился. Маша хрипло рассмеялась. "Думаешь, беременность будет видна прямо из горла?" "Маша, ну что с тобой?" возмутился Николай. "Не будь ребёнком. Я не могу быть ребёнком, если я жду ребёнка, верно?" парировала Маша довольно обиженным тоном. Николай фыркнул, но в дальнейшую полемику вступать не стал. вместо этого посмотрел на врача. Тот старательно игнорировал его взгляд. Давайте сделаем тест, а затем уже я вам сделаю укол. А ей можно уколы в таком положении? Сразу заволновался Николай. В дверь снова позвонили, и он был вынужден развернуться. Слова врача нагнали его в коридоре. Я не думаю, что Мария Андреевна беременна. Но как я сказал, мы сейчас сделаем экспресс-тест. Приехала мама. Они с врачом обсудили ситуацию, употребляя слова и выражения, делающие весь разговор непостижимым для простых смертных. Впрочем, смысл, кое-как и в слов был Машей понятен. Асфиксия Начавшийся отёк гортани, первичная реакция, антигистаминные препараты и никогда раньше ничего подобного. Правда, она никогда раньше и лобстеров не пробовала, пояснила мама извиняющимся голосом, а доктор с пониманием кивнул. У нас в доме их не подают, знаете ли. И Татьяна Ивановна бросила на будущего потенциального зятя взгляд, Полное возмущение. «Что такое? При чем тут лобстеры?» Растерялся Николай, глядя на то, как Маше делают укол в попу. «У девочки их непереносимость, аллергия, пищевая реакция», — пояснила мама. «На лобстеров?» — вытаращился Николай. «Между прочим, далеко не такой редкий случай», — кивнул врач. Мои продукты исключительно аллергичные. Но мы вовремя сделали укол, так что не волнуйтесь, а отёк спадёт через пару часов. И доктор закрыл свой чемоданчик. Николай расплатился, а когда вернулся в комнату, Маша уже стояла одетая рядом со своей матерью. Растерянно переводя взгляд с одной женщины на другую, Гончаров нахмурился. Уходишь? Почему? Маша нужно оставаться под присмотром медика, пояснила Маша, но Николай знал, видел это в машиных глазах. Дело не в этом. "Останься", попросил он. "Мне мне нужно подумать. Я не хочу. Я знаю, я не должен был так реагировать. Я просто так обрадовался, что я решил, что ты беременна". Я не беременна. Я просто напугана. Это не значит, что я против. Просто нужно время, понимаешь? Не всё сразу, не всё сегодня. Я я приеду завтра, хорошо? Маша потянулась и поцеловала Николая в губы. Я не обиделась, и, надеюсь, ты тоже. Нет, пробормотал Николай, притягивая Машу к себе. Татьяна Ивановна демонстративно отвернулась. делая вид, что все эти шуры-муры происходят не на её глазах. Мне просто нужно отдохнуть, шипнула Маша и выскользнула из рук.